Дела семейные. Отель — хорошее настроение. Боже, какой день! Неожиданный подарок от солнца. Да, и на австрийских курортах бывают недельные туманы и сумрачные дни, а тут солнце во всё небо, и сразу у всех на лицах счастье. Народ как будто с утра немного хлебнул шампанского, и вот идут, отдыхающие, покачиваясь с лыжами наперевес, тяжело переваливаясь в огромных ботинках, и под ноги не смотрят все взгляды устремлены в небо. В небе ни единого облачка. Никого не волнует слепящее солнце, а пусть себе слепит. Хуже, когда его нет месяцами. Общей радости не разделяла только Марго. Солнце её никак не радовало, она его просто не видела. Шла себе и шла. Взгляд был устремлён вглубь себя. На непослушных ногах Марго добралась до спортивного кафе. Два раза провалилась сапогом в снег, почувствовала, что промочила ноги, ну и плевать. Ещё пару раз поскользнулась, подумала, да и пусть. Вот пусть она сейчас свалится, что-нибудь себе сломает, может, им, наконец, стыдно станет, и они вспомнят, что в их жизни есть жена и мать. Это же надо было не заметить, что она не села на подъёмник. Идут себе, понимаешь, разговаривают, Да, она засмотрелась немного. А как было не засмотреться на эту парочку? Папа и малыш. Папа тащил лыжи, причём две пары, на одном плече, малыша на другом. Как малец умудрялся дышать, было непонятно. Но, видимо, он знал, что его ждёт впереди, можно и потерпеть. Пока Марго умилялась на австрийскую семью, её собственная села на подъёмник и укатила. Она стала стоять с разинутым ртом. «Ну, ничего себе!» Нет, можно было, конечно, поехать в следующей кабинке. Но Марго решила, а вот нет. Ну, вас. Не поеду. Раз вам всё равно, значит, и мне этого не надо. Она гордо развернулась и потопала прочь. Куда? Куда глаза глядят. Глаза привели в то самое спортивное кафе. Свалиться не удалось, кое-как доковыляла Тяжело уселась на барный стул. Вот ведь мода, понимаешь, это хорошо, когда ты в брюках, на каблуках, можно неторопливо сесть, томно оглядеть зал. А когда на тебе сто штанов, куртка тяжёлая и лет мне двадцать, попробуй-ка, взгромоздись легко и непринуждённо. Да ладно, кому какое дело. Про себя отметила, несмотря на переживания, всё же хочется выглядеть красиво и привлекательно. На глаза навернулись слёзы но она же не просто кому-то хочет нравиться, исключительно собственному мужу, а он... Это же их традиция — закрытие сезона. Обязательное кафе на самой вершине. Два подъёмника, 30 минут и ты на месте. Круглое шале с деревянной мебелью, печкой посередине. Марго ждала этого подъёма, а потом совместного пива весь год. Чокнуться огромными кружками, посмотреть друг на друга и рассмеяться, чтобы удостовериться, что всё в жизни их семьи хорошо, было и будет. И вот на тебе. Неужели эта традиция важна была только ей? В кафе, кроме неё, за столиком у окна сидела только одна пара. Марго выбрала для себя столик подальше. Парочка сидела к ней спиной, Марго их точно не интересовала. Молодые люди смотрели исключительно друг на друга, обнимались, гладили друг друга по волосам. «Как красиво!» Марго в какой-то момент заулюбовалась парой. Просто картина. Или рекламный проспект. Молодые, красивые, стройные, любящие на фоне снежных гор. Сказка. Подбежал бармен. Что желает дама? Он видел, что дама совсем даже не в настроении, чтобы желать что-нибудь путное. Но вида не показал. Австрия. Тут, в принципе, не принято лезть в душу или показывать, что ты что-то такое понял. Например, нельзя спрашивать, откуда ты приехал. Это невежливо. Даже если у тебя другой цвет кожи, или ты не говоришь по-немецки. Ты все равно вполне даже мог родиться в этой стране. Остальное — это нюансы. Глинтвейн. И яволь, так точно. Глинтвейн перед ней стоял ровно через две минуты. Марго сделала большой глоток. Тепло разлилось по телу, и тут уже подступили слезы. В последнее время она редко плакала. В молодости была страшной плаксой, теперь нет. Что это? Тоже возраст. Она раньше и смеялась чаще. Чуть что, тут же умирала со смеху. Просто даже неприлично было. Теперь толком не засмеяться, не расплакаться. Она запрещала для себя упоминать такое слово, как «старость». Какая старость? Ей всего пятьдесят пять. Это даже не зрелость. Да, вторая молодость. Вдруг опять сделалась молода. И это не смешно. Она действительно хорошо выглядела, красивая, стройная, успешная. Больше сорока ей никто не давал. Может, и привирали. Она сама, допустим, тоже на всякий случай сбрасывала с того, что видела, лет пятнадцать, если кто игриво интересовался. А как вы думаете, сколько мне лет? И к чему эти заигрывания? Марго этого не любила, но на всякий случай уменьшала. Ей не сложно, а человеку приятно. Сегодня все стали усреднёнными. Про женщины вообще ничего не понять, а мужчины резко постарели. Недавно слушала одного медийного персонажа по телевизору. Он с гордостью вещал. «Я просто выгляжу молодо, а на самом деле мне уже шестьдесят». «Сколько-сколько?» — подумала Марго. Она была уверена, что ему уже под семьдесят. Но сильнее всего она вздрагивала от разговоров с пожилыми таксистами. Они, как выяснилось, совсем даже пожилыми не были. Они были все либо ее ровесниками, либо моложе. И тоже, между прочим, в своей неотразимости не сомневались. Про какие-то победы докладывали на любовных фронтах. Свят-свят, кто же эти женщины? В рюкзачке завибрировал телефон. Опомнились, наконец. Увидели, что мать куда-то делась. Посмотрел на номер. Муж. Объелся Груш. А вот не будет она трубку брать. Пусть помучается. А может, она с горы свалилась? Может, уже вертолёт нужно вызывать? Может, надо уже команду спасателей на помощь звать? С врачами? Марго представила себя лежащей на трассе. Нет, лучше не на трассе. Там по тебе точно кто-нибудь может проехать. А где? Нигде. Да и вообще, это плохие мысли, ещё накликает что-нибудь. Следующим позвонил сын. Тоже вымахал, вырастил на свою голову. Школа такая, школа сякая. Сама вечно в мыле, чтобы всё успеть. Всё рассчитано по минутам. Убежать с работы, перевезти из школы на тренировку и тут же обратно. Дальше подключаем бабушку и всё время на телефоне. Я с работы прибежала, первым делом кастрюлю на плиту и уроки проверять. Где в это время был муж? Говорит, работал. Деньги добывал. Ну, это ясно. Что она там зарабатывала? Так, гроши. На них в горы отдохнуть не съездишь. Хотя почему, собственно? Может быть, не в такой отель, но всё равно съездишь. Но она-то сыну всё время говорила, это всё папа, папа главный, папа мозг. Папа пришёл с работы, не мешаем, пусть полежит. Почему он полежит, а не она? Она уставала ровно так же. Боже, ну как же себя жалко. Она не заметила, как расплакалась. Бармен, глядя на неё, покачал головой. «Приятно». Марго улыбнулась в ответ. Бармен тут же усиленно начал протирать стаканы. Но какие они всё же внимательные. Вот показал, что он видит, как ей плохо, но ни в коем случае с вопросами лезть не будет. Кстати, про отель. Вот вроде бы пять звёзд, а в бассейне никогда нет тренера, который за посетителями наблюдает. Вот она тут уже пять дней плавает, И хоть бы раз кто пришел из обслуживающего персонала. Ни разу. А ведь народ все немолодой. По правде говоря, пожилой. Сильно за восемьдесят. Мало ли. С отеля мысли перекинулись на вертолет, который с медицинской бригадой. И тут же Марго с некоторым содроганием вспомнила веселую парочку и застала напротив. И это опять про ее собственную несуразность. До сих пор Марго чувствовала определенную неловкость. Два дня назад в отеле случилось ЧП, причем прямо во время ужина. Они втроем уже закончили трапезу и сидели в баре. Муж с сыном, как всегда, обсуждали что-то из бизнес-проблем. Но действительно, есть же свободное время, вполне можно просчитать какие-то новые варианты. Марго тянула мохито, думая о своем. Неожиданно среди персонала появилось какое-то тревожное шевеление. Мимо них в сторону ресторана пронеслась девушка с ресепшн. Через минуту кинулся обратно. Странно, обычно тут никто не бегает. Все ходят чинно. Официанты с подносами, рабочие с лестницами. Ну, мало ли что. Отель как-никак. Марго решила отправиться в номер, посмотреть кино. Бизнес тот, который с некоторых пор муж с сыном вели совместно. От неё далеко, ну и потом же отпуск. Хочется отдохнуть, в том числе головой. Муж пришёл минут через двадцать. Слушай, по-моему, в отеле кто-то умер. Скорая приехала, потом полиция. Кошмар какой. Слушай, а не понравился мне сегодня за ужином дедушка из-за столика напротив? Вдруг он? Да, бледный был, это точно. А жена ему всё подливала и подливала. Пара почему-то сразу не расположила к себе. Ему сильна за 80, а может, даже ближе к 90 годам. Она тоже не молода, и всё же ей к 70 но вполне, может быть, и немного за шестьдесят. Не понравился её цепкий и хищный взгляд. Взгляд собственницы. Внешне не очень симпатичная. Кудельки на голове, которые её точно не красили. Полноватая, но крепко сбитая. Юбка всегда чуть выше колена. Да и взгляд, говорящий «мой» — это мой муж. Марго сразу нарисовала у себя в голове целую историю. Он владелец фирмы, она секретарша. И не страшно, что нос у неё великоват, а зад толстоват. Кстати, зад мог оказаться и плюсом. Она его сумела из семьи увести Но понимала, что ушёл раз, уйдёт и второй. По сторонам надо смотреть зорко, не дай бог. Вот она и смотрела. Причём, судя по возрасту, истории той уже лет так сорок, но тётя бдительность всё равно не теряла. Кстати, и правильно делала. Дедушка постоянно подмигивал куда-то в сторону или у него в уже тик возрастной, кто его знает. Но, видимо, бабулька знала про его проказы, так что нос держала по ветру, а в перерывах налегала на пиво. Марго регулярно наблюдала парочку у бассейна, распаренными после сауны, или на обеде, опять же, с пивом. Про себя ещё думала. Ну, какая дедушки сауна в его-то возрасте? За ужином они с семьёй эту парочку обсуждали. Муж говорил, «Ты только посмотри». Сколько у них всё же здоровья в таком возрасте и на лыжах. Молодцы. Не теряют форму австрийские пенсионеры. И наши, что ли, катаются? Я думала, не только по пиву. Этих не видел, это я так, фигурально. И вот тебе на. Стало быть, сердце не выдержало. Через какое-то время они услышали шум вертолёта. Да уж, для бассейна у них персонала нет, но, если что, тут же вертолёт прилетит. «Съездили отдохнуть», — подытожила Марго. «Какой ужас!» Следующим утром за завтраком их встретили хмурые официанты. «Ещё бы! Такое приключилось! Спросить, не спросить?» Марго решила спросить. «Официантку эту они знают не первый год, так что вроде как давние знакомые. Вчера за ужином кому-то стало плохо, не так ли?» «Да, но уже всё в порядке. Спасли?» «Да, всё в порядке, не волнуйтесь. Неужели наши соседи? Пожилая пара?» «Да, но не будем об этом. Всё хорошо?» — немного нервно повторила официантка. Спасли-то спасли, но, видать, страху натерпелись. Он до сих пор тарелками гремит. Явно нет хорошего настроения. Ну и хорошо. Марго не решилась спросить. Речь идёт всё же о том самом дедушке или это был кто-то другой?» После завтрака Марго, как правило, полчаса сидела в холле с книжкой, ждала, пока уедут на гору муж и сын. Сама она уже несколько лет как закончила катание после серьёзной травмы. Гуляла, ходила по Альпийским горам, плавала в бассейне. Она специально давала собраться своим мужчинам, не путалась под ногами, а потом неторопливо отправлялась на прогулку сама. Книжка книжкой, но Марго постоянно отвлекалась на проходивших мимо — Вот хозяйка отеля пробежала, понятное дело, улыбнулась и приветливо помахала рукой. Мол, времени на разговор, ну, совсем нету. Но я опять рада вас видеть. Вот молодожёны из Италии. Они вообще ни на кого не смотрят, только друг на друга, и то, когда не целуются. Но целуются тоже часто. Постояльцы отеля периодически им бурно аплодируют. Именно за атмосферу тепла и дружбы Марго так любила этот отель. Тут царило хорошее настроение и гости отеля от души дарили это настроение друг другу. Только улыбки, только счастье. Каждый год она увозила с собой в серые московские будни кусочек этого счастья, который неделю культивировали работники и жители отеля. «Приехал, будь добр, оставь все свои невзгоды за бортом. Тут ты отвечаешь не только за своё настроение, но и за общую атмосферу». Хозяева отеля эту атмосферу когда-то создали — Их родители в своё время даже отказались от собственного жилья. Они сказали, мы будем жить здесь, в номере отеля. Отель на какое-то время становится домом для вновь прибывших. «Начнём с себя». Марго постаралась улыбнуться. Захлопнула книжку. «Успеется. Лучше она будет точно так же безвозмездно дарить счастье. Улыбкой и хорошим настроением». «Ой, а вот и герои вчерашнего ужина». Герои, победившие обстоятельства. Ну, надо же. Вчера вертолёт прилетал с медицинской помощью, а сегодня они, как ни в чём не бывал, уже своими ногами на завтрак. Он в белой рубашке, сверху пуловер канаречного цвета, а она, как всегда, в чём-то невнятно сером, но коленками сверкает. Марго сначала издалека им улыбнулась, а потом решила проявить душевное расположение. Она встала и подошла к паре. Поздоровавшись, она напрямую обратилась к дедушке. «Как вы себя чувствуете?» Он аж пошатнулся от неожиданности, жена его вовремя поймала. «Вы меня спрашиваете?» «О, «Спасибо, всё хорошо». Мадам рядом смирила Марго холодным взглядом. Марго решила не обращать внимания. «От всей души желаю вам здоровья». «О, «Спасибо, о спасибо большое». Марго с улыбкой поклонилась. И не нетрудно, а человеку приятно. Неприятно было его спутнице. Она пропустила шатающегося мужа вперёд, приблизилась к Марго и зловеще сказала «Вам я тоже желаю здоровья» и смирила её хищным взглядом. Ну надо же. Марго ничего не поняла. Может, она что, перепутала? Сомнения закрались в голову. При этом муж в жёлтом свитере ей хитро подмигнул я даже хихикнул в сторону жены. «Нет, то ну что за люди? Она же от души. Они же тут счастье друг другу дарят, радость и любовь. Даже если она что-то не то сказала, она же от сердца. Как раз выезжали из своего номера две подружки, хохотушки. Тащили две огромные сумки баула к входной двери. ага всё понятно. Стало быть, они тут всего на три дня. А маргота удивлялась сложным нарядом на вечер». Думала, ну ладно, сегодня платье с корсетами, вчера был пиджак с накладными плечами, а сегодня-то что надевать станут? Сколько же вещей они с собой привезли? Сама Марго багаж собирала сложно. Пойди-ка утрамбуй в один чемодан и спортивное для просто на завтрак и обед, и тёплое для прогулки, и вечернее для вечера. Да ещё купальники, лучше парочку. И что-то для зарядки в спортзале. Муж всегда был недоволен. Зачем столько тащить? но потом гордо пропускал вперёд за ужином в ресторане и с поклоном отодвигал стул, чтобы она удобно села. Да, не сомневайтесь, это его жена. На каблуках и в вечернем платье. Девицы весело улыбнулись Марго. «Халло!» Как же красиво, говорят немцы-австрийцы, это «халло!» Сколько энергии в этом радостном приветствии. Марго решила спросить напрямик девиц про вчерашний инцидент. Как-то она себя чувствовала не в своей тарелке, хоть это и не принято. Нет, всё-таки сначала нужно что-то общее, нейтральное. Про природу, про погоду. «Халло! Уже уезжаете?» «Да, жаль, конечно, но ну, удалось освободить всего три дня». «Ох, как жаль! Тут прекрасно. Тут очень прекрасно. И вкусно. Очень вкусно, но много. Очень большие порции. Да, ну просто очень большие». «Обязательная программа выполнена, можно по существу». «Вчера какой кошмар был в ресторане!» «И не говорите!» «При вас?» «При нас!» «Ох, мы ушли пораньше! Я уже из номера слышала, как прилетал вертолёт!» «О, да! Это было так страшно!» «Но это несчастье случилось с вашими соседями слева?» «Да! Остановка сердца! Причём выпили немного!» Девицы говорили хором. Одна предложение начинала, другая заканчивала. Потом обе кивали. Начинали озабоченно, но заканчивали уже радостно. Вроде всё в порядке. И ничего Марго не ошиблась. Она пожелала девицам удачи, а они ей в ответ ещё большей удачи, и радостно потащили свои неподъёмные торбы снарядами Марго проводила их до двери и ещё помахала вслед. Всё разрешилось вечером. Оказывается, действительно была остановка сердца. И вот прямо у одного из них. Вот только не у него. У неё. Кто бы мог подумать? Тётя сидела напротив и также со смаком отхлёбывала из огромного бокала своё светлое пиво, громко смеялась и победно оглядывала ресторанный зал. Мысли про пожилую парочку немного отвлекли от собственных грустных терзаний. Она всё думала, как она могла так ошибиться. Всё-таки на странный язык. Нужно было учить местоимения и роды. Наверняка ей рассказывали про неё, а она поняла, что про него вот и всё. Рассказала мужу за ужином, он хохотал. Сын, как всегда, сидел в телефоне, не отреагировал. Это как раз Марго не удивляла Но вот муж... Раньше они всё замечали вместе, а теперь нужно было рассказывать, ещё и объяснять. ильей казалось, что раньше было по-другому. Сейчас у неё просто времени больше, чтобы всё замечать, а потом копаться в собственных мыслях, разбирая ситуации по косточкам. Звякнул телефон. Пришло СМС от мужа. «Маргоша, мы тебя потеряли. Ждём тебя в ресторане». «В каком ресторане? О чём он пишет?» В последние годы это стало доброй традицией. Муж катается вдвоём с сыном, но один из последних дней с ними вместе на гору поднимается Марго, чтобы вместе пообедать на высоте, полюбоваться на снежные вершины и помахать им рукой, когда мужчины будут съезжать вниз. «Туда на подъёмнике, обратно на подъёмнике». Конечно же, она скучала по стремительным спускам, но понимала, что с её травмой рисковать лучше не стоит, поэтому очень ждала этот самый обед на горе. И можно было не только пообедать, но и повспоминать, как катались вместе, как ставили на лыжи сына и как он достаточно быстро начал обгонять родителей. Не боялся он ничего. Маленький, верткий. М да, из маленького верткого превратился в большого и вредного. Думает исключительно о себе. А муж так радуется, что сын с ним, что даже забыл про неё, про Марго. Предатель. На глаза опять навернулись слёзы, она не заметила, как допила Глинтвейн. Рядом тут же нарисовался бармен. Повторить? Нет. Давайте кофе. С лимоном. С лимоном? А, голова болит. Так бывает. Первый солнечный день после череды облачных. Теперь неделю будет светить солнце. Да, у тебя будет светить, а нам обратно возвращаться. Спасибо, всё в порядке. И всё же два ломтика лимона, если можно. Можно всё, что вы хотите. Пронзительный взгляд, светлых глаз. Маргу не любила мужчин со светлыми глазами, было в них что-то от вампиров. Смотрит плотоядно не на неё, а сквозь. Да и стоит ли верить очаровательным улыбкам здесь, на горах? Это всё исключительно бизнес. Всё имеет свою цену. Кофе, тренировки, даже, как она слышала, секс с барменом или с тренером. Бесплатно только лимоны. Она ограничится лимоном. Пара, напротив, всё так же улыбалась друг другу. Ни о чём не говорили, просто улыбались. К чему слова, если можно говорить глазами? Как там было у Тургенева? Есть люди, которым ты по плечо. Есть те, кто со своей высоты робко пытаются прикоснуться губами к твоей макушке. «Ещё есть тёплые, близкие, с ними глаза в глаза. А есть редкие, единичные, которые по росту. Они тебе по сердце, и ты им по душе». Кстати, это он своей дочери писал, Полине. Когда-то и они с мужем точно так же друг с другом разговаривали. Потом появился Тим. В четыре глаза начали смотреть на него с обожанием и тревогой, только бы у него всё было хорошо. Они с мужем всегда много работали, но время друг для друга находили обязательно. Раз в году даже отдых планировали только вдвоём. Марго была уверена, что важно это было не только ей, но и мужу. И вдруг? Когда всё изменилось? Почему она чувствует себя так одиноко? Такая ситуация случилась впервые. Ещё одно СМС. Тебя в ресторане нет. Понятно, что нет как она могла быть там, если она сидит здесь, пьёт свой кофе, только что послала нафиг видного бармена и любуется на гору, которая слегка загораживает двое влюблённых. Они тоже уже стали немного раздражать. Уже полчаса сидят, не шевелясь. Сказали бы уж что-нибудь. Или занялись чем. Сколько же у людей свободного времени? А, да, отпуск же. «Муж, ладно». Он под влиянием сына, радости, что сын вошел в его бизнес, и они теперь одно целое. Были годы учебы сына, когда он полностью принадлежал ей, Марго. Потом студенческие годы, тут вверх взяли друзья. Была даже девушка, на которой хотел жениться, как только все устаканится с работой. И тут вдруг раз. Сын решил, что он всему научился на стороне и может уже войти в бизнес отца практически полноправным партнером. Понятное дело, муж счастлив. В его жизни появился умный, амбициозный партнер и при этом его сын. На радостях он и не заметил, что жены в его жизни стало гораздо меньше. То есть так, для него, наверное, жены меньше и не стало, а вот для Марго всё изменилось. Ей показалось, что мужа не стало вовсе. Ни мужа, ни, кстати, сына. А что сын? Он тоже под влиянием, под влиянием собственной жизни. как он сам говорит Я про вас помню, только когда вас вижу. Вас нет, я про вас не помню. Он говорит, они втроём смеются. А что тут смешного?» Досмеялись. Да Муж ещё просто не понял, что тоже попадёт в те же сети. «А вот пойдёт она сейчас, пожалуй, к этому бармену?» Марго зазывно улыбнулась. Бармен подскочил мгновенно. «Что-то ещё?» Марго выдержала паузу. Романтическую, как ей показалось. Потом сама про себя подумала. «Ну не идиотка ли?» «Да. Егермейстер. О, прекрасный выбор. Парень, похоже, разочарован не был. Пусть будет так. Желание клиента — закон. Вкусный ликер — тоже неплохо». Марго вспомнила свой недавний разговор с партнером по бизнесу. Он изливал душу, она успокаивала. Сознанием дела на правах старшего товарища. «Про что? Про детей». Партнер рассказывал, что сын возвращается на каникулы после учебы. Полгода не виделись, первая разлука. «Вы понимаете, позвонил и говорит, и у меня на вас с мамой всего три вечера». «Это немало», — резонно успокаивала Марго. «Включая празднование Нового года, причем он сразу предупредил, что с нами посидит до двух часов, потом поедет встречаться с друзьями. Это вы называете нормально? До Нового года месяц». А мать уже жарит и парит, заготовки делает. А он три вечера? Миш, да погодите вы. Он же с вами живёт? Ну. Вот и пользуйтесь с женой. Он же с вами завтракать будет, может, даже обедать. Марго изо всех сил пыталась успокоить разнервничавшегося мужчину. Сколько ему лет? Лет сорок пять. Старший сын впервые уехал. Сами причём выталкивали, уговаривали — что лучше получать зарубежное образование. Деньги копили. Они с коллегой михаилом не первый раз затрагивают эту тему, и она была в курсе всех перипетий. Как сначала мальчик не хотел уезжать, потом уговорили, как сложно поступал, потом как тяжело вписывался в учебу, в общежитскую жизнь. Наконец вписался, и все ему нравится. И вдруг отец понял, что сын начал отчаливать от домашней пристани, как когда-то тот самый Тургенев мать все сделала для того, чтобы тот учился в Берлине. Он уехал, перестал писать письма. Сидя на берегу, она махала платочком вслед удаляющемуся кораблю, смахивала слезы и еще не понимала, что провожает сына навсегда. Он, конечно, вернется, но уже другим. Варвара Петровна не нашла путей к новому сыну. Она увидела, что он изменился, и вместо того, чтобы принять его нового, повзрослевшего, она пыталась затащить его обратно. ан нет, не вышла. Да. Ничего нового. Из поколения в поколение везём одни и те же вожжи, расстраиваемся про те же грабли. Миш, у вас всё будет хорошо. Только не гоните коней. Дайте свободу, поддержите. Вы, между прочим, дома живёте? В своей кровати спите, да ещё и с женой. А он где? Да вот, ещё про жену. Понимаете, с мамой он общается, а со мной перестал, вообще перестал. Как-то позвонил, я занят был. Обрубил резко. И всё. Больше не звонит. Понимаете, он же у меня один. Даже не представлял, что так задыхаться буду. Разговор происходил на ужине после конференции. Неожиданно Михаил расплакался. Огромный, сильный мужчина с внешностью борца и с идеальным чувством юмора. Нарго сделала вид, что не заметила, просто продолжала говорить. Шутила, рассказывала про своего, мол, тот ещё подарчик был. Ничего, выправился. Дома теперь появляется регулярно. Правда, строго по часам. В субботу и только на два часа. Их выслушивает, про себя рассказывает, а потом встаёт и уходит. И всё. Они с мужем тоже сначала задыхались, а потом просто поняли. Такие правила игры. Хочешь видеть сына, хочешь с ним общаться, убери амбиции, не рассказывай, что ты тут главный, мол, как скажу, так и будет. Потому что как-то не обидно, Уже не главный. Да, он живёт за твой счёт. Да, маме с папой тяжело. Но этот мостик нужно пройти. И мостик, тот не на твёрдых конструкциях, а подвесной, раскачивается. В случае Марго они уже практически тот мостик преодолели. Так ей казалось, сегодня она опять сомневается. А семья Михаила только на него ступила. Невозможно по этому мостику идти втроём, взявшись за руки. Удобнее друг за другом, причём сбив шаг. У каждого он будет своим, но обязательно нужно встретиться на другом берегу. Другими, но с хорошими воспоминаниями о том походе. Марго говорила и говорила, Миша успокаивался. «Когда он женится, соберётся, я вас обязательно на свадьбу позову. А я обязательно приеду». Голос у Михаила опять задрожал. «Простите». И мужчина вышел на улицу покурить маргота от воспоминаний тоже расплакалась. Почему она про других понимает, а про себя нет? Что это? Она тоже ревнует сына к отцу. Жалко себя стало? тоже мне принцесса. А ну-ка быстро повторить всё то, что для Миши говорила. Только сейчас про себя. Марго достала из рюкзачка бумажные платочки и косметичку. Открыла красивую пудреницу, между прочим, подарок сына, посмотрела на себя и подкрасила губы. Неожиданно хлопнула входная дверь. Марго оглянулась. В проеме стояли они, сын и муж. Сын держал в руках букет желтых хризантем. При себя Марго отметила, сколько можно повторять. Цветы она любит белые. Желтые любила та, другая Маргарита, которая ведьма. Слово, естественно, взял сын. «Ну, прости, мы просто не поняли. Думали, ты едешь в кабинке сзади». «Но у нас ещё есть время. Если вот прямо сейчас пойдём, то у нас ещё два часа. И даже хорошо, что чуть позже народа на горе не так много». Муж испуганно выглядывал из-за сына. «Маргошка, ну ладно, мы правда дураки. Знаешь, как мы тебя любим». «И я вас». Марго постаралась не разрыдаться снова. «Не только они дураки», — пришло в голову. И она тоже выступила не в лучшей своей роли. «А с другой стороны, живой же человек». И это хорошо, что отношения в их семье живые. Лучше так, чем натужно улыбаться. Не нравится, обсудили и дальше пошли. Никогда ещё с цветами на гору не поднималась. Ну вот, всё когда-то в жизни случается впервые. Это да. Но как же к этому быть всегда готовым? 31 января 2024 года.